Пексик. Сегодня после школы, когда я вернулся домой, мама сказала: Николя, до обеда, пожалуйста, сходи купи для меня фунт сахарной пудры. Мама дала мне денег, и я пошел в бакалейную лавку, страшно довольный, потому что Миссия Компании, хозяин бакалеи очень классный, и когда он меня видит, всегда что-нибудь дает. Но больше всего мне нравится печенье, которое остаётся на дне большой коробки. Оно бывает сломанное, но все равно вкусное. О, да это Николя сказал месье компании «Очень, кстати, у меня есть для тебя кое-что необыкновенное». Месье компании присел за своим прилавком, а когда он встал, в руках у него был котенок. «Это один из котят моей тортинки», сказал месье Компани. «У тортинки родилось четыре котенка. И держать их всех я не могу. Убивать таких крохотных глупышей у меня рука не поднимается. Вот я и дарю их ребятам вроде тебя». «Трое пока остаются у меня, а кексика я дарю тебе. Давай ему молока и ухаживай за ним». «Тортинка — это кошка месье компании. Она очень толстая и все время спит в витрине, но никогда не роняет коробки. А когда ее гладишь, она такая милая, совсем не царапается и мурлычет. Я был так рад, что даже не могу вам сказать, как. Я взял кексика в руки, он был теплый-теплый, и побежал домой, но потом вернулся за фунтом сахарной пудры». Когда я пришёл домой, я закричал «Мама, мама, посмотри, что мне дал месье компании! Мама увидела кексика, сделала большие глаза, подняла брови и сказала «Но ведь это же кошка!» «Да, — стал объяснять я. Его зовут Кексик, это котенок Тортинки. Он пьет молоко, и я научу его делать всякие штуки». «Нет, Николя, — сказала мама. Я тебе сто раз говорила, что не хочу у нас дома животных. Ты уже притаскивал собаку, потом головастика, и всякий раз возникали драмы». «Нет, нет и нет. Ты отдашь это животное месье Компани?» «Нет, мамочка, пожалуйста, мамочка!» — закричал я. Но мама ничего не хотела слышать, и тогда я заплакала и сказала, что без Кексика не останусь дома, что если я верну Кексика месье Компани, то он его убьет. И я себя тоже убью, что дома мне вообще ничего никогда нельзя, а всем ребятам разрешают кучу вещей, которые мне запрещены. «Отлично», — сказала мама. «Тогда еще проще. Раз твоим друзьям все можно, возьми и отнеси эту кошку кому-нибудь из них. Потому что здесь она не останется. А если ты не перестанешь орать, то спать сегодня пойдешь без ужина. Понятно?» Я понял что делать нечего. Вышел из дома с Кексиком. Он тихо спал. И стал думать, кого из друзей попросить приютить его. Жуфруа и Жуакем слишком далеко живут, а у Миксана есть собака. И я не думаю, что Кексику понравится собака Миксана. Тогда я пошел к Кольцесту, мы с ним очень дружим, а он все время ест». Когда Альцест открыл мне дверь, на шее у него была повязана салфетка, а рот набит. «Я ем», — сказал он, рассыпая крошки изо рта. «Чего тебе?» Я показал ему кексика, который стал зевать, и сказал, что дарю его, что его зовут Кексик, что он пьет молоко и что я часто буду его навещать. «Котенок?» — сказал Альцест. «Мои родители устроят историю, а потом котенок будет забираться на кухню и все лопать, пока его никто не видит». «У меня сейчас горячий шкал отостынет. Пока!» И Альцест закрыл дверь. «Тогда мы с Кексиком пошли к Руфюсу. Дверь открыла мать Руфюса». «Тебе Руфюс нужен?» Спросила она, глядя на Кексика. «Он сейчас уроки делает. Ладно, подожди, я его позову». Она ушла, а потом пришел Руфюс. «Ух ты! Классный кот!» Сказал Руфюс, увидев Кексика. «Это Кексик», — объяснил я. «Он пьет молоко. Я его тебе дарю, только ты разреши мне иногда его навещать». «Руфюс!» — крикнула из дома мать Руфюса. «Подожди я сейчас!» — сказал мне Руфюс. Он зашел в дом, и я услышал, как Руфюс говорит с матерью. А когда он вернулся, то был невеселый. «Нельзя!» — сказал он мне. Он закрыл дверь. Я уже начинал сердиться на Кексика, который снова заснул. Тогда я пошел к Эду, и мне открыл сам Эд. «Его зовут Кексик», — сказал я. «Это кот, он пьет молоко. Я его тебе дарю». Только можно я его буду навещать? А Руфюсу и Альцесту взять его не разрешили родители. «Пшш!» — сказал Эд. «Я у себя дом делаю, что хочу. Мне не надо спрашивать разрешение. Если я хочу котенка, то беру его и все». «Так что, берешь?» — спросил я. «Ясное дело», — сказал он. Я отдал ему кексика, котенок еще раз дивнул и я ушел. Когда я вернулся домой, мне было грустно, потому что я скучал без кексика. У него был такой умный вид. «Послушай, Николя», — сказала мама, — не стоит вешать голову, этому котенку все равно здесь не было бы хорошо. А теперь я тебя попрошу забыть про него и идти делать уроки. После ужина будет очень вкусный десерт. И еще, пожалуйста, ни слова обо всем этом папе. Он сейчас очень устает, и мне не хочется, чтобы, вернувшись домой, он расстраивался из-за всяких историй. Пусть у нас хоть раз будет спокойный тихий вечер. За столом во время ужина папа посмотрел на меня и спросил, «Николя, малыш, что-то у тебя не слишком веселый вид. В чем дело? Неприятности в школе?» «Мама сделала мне страшные глаза. Я сказал папе, что все в порядке, просто я сейчас очень устаю». «Я тоже», — сказал папа. «Наверное, это из-за смены погоды». И тут в дверь позвонили, я встал, чтобы пойти открыть. Я очень люблю открывать дверь. Но папа сказал, «Сиди, Николя, я открою». Папа вышел, а когда вернулся, руки у него были спрятаны за спиной, он весело улыбнулся и сказал нам, Угадайте, что клотер принес нашему уникаля.